Глава первая Я сделала глубокий вдох, собирая силами, чтобы не дать дрожи пробиться в голос. Внутри я ощущала, как будто эта роскошная комната – последний оплот моего спокойствия, и любой мой жест, взгляд, слово могут стать для меня последними. «Ваша матушка больна», – начала я, стараясь говорить ровно и уверенно. «Я здесь не для того, чтобы потакать ее капризом. Я здесь для того, чтобы лечить ее, поставить на ноги!» Красавец-император нахмурился. Его лицо стало суровым, а брови сошлись на переносице. «Песец!» – промелькнуло в голове. «Я тут! Я тут!» – наяривал вокруг меня круги виртуальный полярный лис – как бы подчеркивая, что живой мне отсюда не уйти. «Разве морить голодом — это лечение?» — резко спросил Алладар, и в его голосе прозвучала опасная нотка. «Так могу лечить и я!» «Боже, как зловеще это прозвучало!» Внутри у меня зашевелилась тревога, и я почувствовала, как сердце забилось чаще. За эту неделю, которую я честно пытаюсь пережить, я научилась считывать его взгляды и жесты. Эти красивые губы, не дрогнув, выносили смертные приговоры, иногда даже с улыбкой. Мне казалось, что жестокости этому молодому императору не занимать. Он сам мог сдавать ее в аренду. «Это специальная диета, разработанная... Начала я, мысленно ссылаясь на Бернштейна. «Очень талантливым человеком, целителем. Она помогает стабилизировать состояние больной, если соблюдать рекомендации. Никаких сладостей, никаких углеводов. Если говорить проще, то ни хлеба, ни булочек, ни тостов, ни тортов, ни бисквитов. Все запрещено». Император перебил меня. Его взгляд стал еще более строгим. «Это я уже слышал», – сказал он спокойно. «А руки ты ей зачем выкручиваешь?» «Она мне все рассказала. Как ты пользуешься беспомощностью моей матушки, чтобы измываться над ней?» Я ощутила вокруг себя невидимые стены, будто невидимый груз давил на меня со всех сторон. «Ну давайте начнем с того, что долгое время ваша матушка лежала без движения», – терпеливо продолжила я. Ее носили на руках, кормили с ложечки, и мышцы у нее атрофировались. «Атро-что?» – переспросил Алладар. Его брови поднялись чуть выше. «Ослабели. И теперь не выполняют своих функций». Быстро исправилась я, стараясь не разбрасываться незнакомыми словами в чужом подозрительном мире. «И поэтому я сгибаю и разгибаю ее руки, пальцы...» стимулируя мышцы, чтобы они укрепились. «А как ты это делаешь, раз она плачет, что у нее руки болят?» – спросил император, и в его голосе звучала тревога, смешанная с подозрением. «Они и будут болеть, пока мышцы не начнут работать». Спокойно, но с твердостью в голосе я продолжила. «Понимаете, мышцы настолько слабы, что ваша матушка не может сама согнуть пальцы». Это произошло, потому что ее кормили с ложечки. Сделала я паузу, чтобы подчеркнуть важность слов. Но я уверена, что через неделю она сможет есть сама, ложкой, без помощи посторонних и даже придерживать тарелку. Я знала, что каждое его движение – это проявление абсолютной власти, которой никто не осмеливался оспаривать. Его власть была реальна, ощутима. И эта правда внушала мне одновременно и ужас, и трепет. Голос императора вдруг стал более напряженным. Его слова звучали как упрек, но в них слышалась тревога. «Моя матушка говорит, что это ужасно больно, что ты издеваешься над ее беспомощным состоянием». Его голос меня напугал.